Голова 16. Диана Сознание медленно возвращалось ко мне. Голова нещадно болела, а всё тело сковало от холода. Неужели на собственной свадьбе я выпила пару лишних бокалов вина? И где, чёрт возьми, это одеяло? Я попыталась нащупать его рукой, но вместо хлопкового пододеяльника пальцы коснулись чего-то холодного и жидкого. Я спешно одёрнула ладонь и открыла глаза. Воспоминания о событии минувших дней вернулись почти сразу. Я все еще заложница королевства Ашор. Хуже того, я на дне колодца. Уровень воды едва доходил мне до колена. Интересно, каким чудом мне удалось уцелеть и не разбиться? Опираясь о, спи... а... Опираясь о стенки колодца, я поднялась на ноги. Каждое движение давалось мне с трудом. Каждая клеточка моего тела безумно болела. Замерзшие конечности отказывались меня слушаться. Я запрокинула голову. Хмурое серое небо – единственное, что я могла видеть. Сверху на меня падали капли дождя, от которых мне негде было укрыться. «Не меньше пяти метров», – прошептала я дрожащими от холода губами, оценивая глубину колодца. Отчаяние постепенно овладевало мной. Тучи сгущались, день клонился к закату. Пытаясь позвать хоть кого-нибудь на помощь, я окончательно сорвала голос. Мои крики растворялись меж высоких каменных стен замка. Я провела здесь почти сутки. Боюсь, что еще одну ночь мне не пережить. Я попросту замерзну. К тому же уровень воды из-за сильного ливня постепенно поднимался. Разведя руки в стороны, я уперла с ладонями в стенки колодца и попыталась приподнять ноги, Все было безуспешно. Руки соскользнули, и я плюхнулась в воду. Ко всем моим бедам теперь еще добавились соднящие ладони. С досады я ударила кулаком о мутную водную гладь, поднимая вокруг себя фейерверк-брызг. Откинув голову назад, я опустила веки, пытаясь придумать другой план. Времени у меня оставалось все меньше. Тейлор. За окнами замка сгущались сумерки. Дождь лил, словно из ведра. Я сидел у постели Рикардо, наблюдая, как вздымается и опускается его грудь. Выглядел он плохо и по-прежнему оставался без сознания. Ещё неделю назад, как только стал ясен исход сражения, я отправил Вейтона в столицу. Он должен был доставить матушке печальную весть о нашем поражении. На тот момент Рикардо уже отправился от болезни. На тот момент Рикардо уже оправился от болезни. И для меня оставалось загадкой, что с ним приключилось. Чёрное оперение стрелы не принадлежало ни одной из четырёх частей Ашора. Кто-то пренебрёг отличительными признаками, дабы остаться в тени. Но кому понадобилась расправа над Вейтоном, об этом мог поведать только он сам. «Как он?» Дейсон вошёл бесшумно и остановился подле кровати у меня за спиной. «Всё так же», – коротко ответил я. «Боюсь, старина Вейтон не выкарабкается». — покачал головы брат, постукивая пальцами по спинке стула, на котором я сидел. «Его организм молод, Рикардо справится», — ответил я, стараясь говорить так, чтобы мои слова звучали как можно убедительнее, хотя я и сам верил в них с огромным трудом. «Да хранят его стихии», — лениво произнес Дейсон, нагибая ложи с другой стороны. Он замер напротив меня и, чуть склонив голову, добавил. Поговаривают Сильвия Бруун благополучно добралась до города Фледвииль Поговаривают Сильвия Бруун благополучно добралась до города Фледвиль и принялась выхаживать своего супруга. Франсис пошел на поправку зря ты не добил его Тейлор эта собака заслуживает смерти. Да, но не сейчас ответил я, стараясь не терять самообладание. Мы и подумать не могли, что восточная граница пойдет против нас. Во Флэдвил уже отправились наши люди. За домом Брона установлена круглосуточная слежка. Живым он принесет нам куда больше пользы. Какой нам прокс этой скотины Тейлор? — повысил голос Дейсон. Почему ты даже не посоветовался со мной? Потому что я король, сухо ответил я, не желая продолжать этот спор. Поднявшись со стула я бросил взгляд на Ркарта, состояние которого оставалось неизменным и направился прочь из душной комнаты. «Это не все!» – окликнул меня брат, стуча каблуками сапог, он медленно подошел ко мне. «Девчонка Брон требует твоей аудиенции!» «Требует?» – усмехнулся я. «Пусть скажет спасибо, что я не бросила ее в темницу. Мне не о чем с ней говорить». «Я думал, ты воспользуешься случаем и посмотришь, что она прячет под юбкой», – ответил Дейсон, и его лицо разрезала ехидная улыбка. Я и сам был бы не прочь заглянуть. Только не вздумай обрюхатить ее, иначе я велю женить ее на тебе, бросил я, скрываясь от пристального взгляда брата в петляющем коридоре. «Еще чего!» – крикнул мне вслед Дейсон. «Я рассчитываю как минимум на принцессу королевства Додхар!» Я молча усмехнулся. Брат никогда не отличался скромностью. Принцесса Ясмина – лакомый кусочек для правителей большинства королевств. Поддержка ее отца мечтает заручиться практически каждый. Через Додхар проходит большая часть сухопутных торговых путей, а редких драгоценных камнях, что добывают на территории королевства, слагают легенды. Да и сама Ясмина хороша собой. Ее по праву называют завидной невестой. Черный, словно ночь волосы, узкий разрез глаз и обворожительный голос, которым она поет сладкие песни. Если бы не дикая кошка, что прочно уцепилась своими цепкими коготками за мое сердце, я бы и сам попытал удачи снискать благосклонность принцессы королевства Додхар. Диана. Словно сквозь пелену до меня донеслись голоса. Один из них принадлежал мужчине, а второй был женским. Я прислушалась к тому, что происходило наверху. «Хочешь сказать, она свалилась в старый колодец и при этом осталась жива?» – спросил мужчина, стуча каблуками по каменной кладке, кое-где поросшей молодой травой. «Эти островки свежей зелени, по которой я прошла еще вчера поздним вечером, врезались в мою память. Это невозможно!» «Но я своими глазами видела», – ответила девушка. Даже внизу я слышала, как подрагивает ее голос. Видимо, бедняжка была напугана. «Если девчонка и правда уцелела...» «То как объяснить сей факт Дейра Мариана?» – спросил мужчина. «Боюсь, без магии тут не обошлось». «Я понятия не имею», – сказала чуть громче Мариана. «Вы обещали, что если я скажу вам, где Дейра Диана, то меня отпустят». Высокие нотки ее голоса разрезали ночную тишину звенящим звуком. «Ты использовала магию воды», – усмехнулся мужчина. «Ты спасла ее, но при этом нарушила закон». Казалось, этот человек упивался беспомощностью юной девушки. Ему нравилось ощущать свое преимущество над ней. «Я сделала то, что вы просили. Вы должны отпустить меня немедленно!» Взвизнула она, а следом послышался звук звонкой пощечины. «Не забывай, с кем ты говоришь, маленькая дрянь. Использовать силу стихий могут лишь члены правящей династии Хейлиш. Ты же просто потаскуха. У тебя не осталось ни дома, ни титула». «Вы обещали! Вы обещали!» – повторяла Марианна раз за разом, дрожащим голосом, словно мантру. «Твое место в темнице, Марианна Брон. Ты отправишься туда немедленно!» – сказал мужчина и, сделав небольшую паузу, добавил. «Из-за шнуру это чертово платье как следует. Все, что хотел, я под ним уже увидел». Я хотела было крикнуть, чтобы прервать их словесную перепалку и напомнить о своем существовании.» но вместо этого смогла издать лишь приглушенный хрип. Голоса стихли, и я услышала удаляющиеся шаги. «Неужели меня снова оставят одну в этом проклятом колодце?» «Ну, здравствуй, Дейра Диана!» – услышала я голос сверху и, запрокинув голову, узнала младшего брата короля, который склонился над колодцем. «Как же я рад вас видеть! Вытаскивайте ее живо!» – скомандовал Дейсон и отошел в сторону. Ханна «Он даже не посмотрел на меня», – причитала руна, в то время как слезы обжигали ее лицо. «Я обняла сестру, стараясь хоть немного утешить. Заплаканные красные глаза точно не произведут должного впечатления на короля». Как только его величество прибыл в столицу, щеки руны налились здоровым румянцем. Она ждала встречи с тем, кто был предназначен ей судьбой. Вот только король по приезду в замок смотрел сквозь сестру. Его взгляд блуждал в поисках Дейры Как только его величество смирится с тем, что Диана сбежала, он переключит своё внимание на кого-нибудь другого, сказала я, пропуская между пальцами длинный белокурый локон руны. В этот момент ты должна быть готова проявить себя. Сестра кивнула, тихонько всхлипнув. «Ты думаешь, Дейра Диана и правда убежала? Разве такое возможно?» Спросила она, смахнув тыльной стороной ладони крупную слезинку. «Откуда мне знать?» пожалая плечами. Главное то, что сейчас ее нет в замке, и путь к сердцу короля свободен. «Я видела сегодня Дейруэль Луизу», сказала Руна, ее личико помрачнело. Она выбежала из покоя короля, едва дернув платье. «Дочь Клифана нужна королю всего лишь для утех», улыбнулась я, воскрешая в памяти образ блондинки с кукольным личиком и интеллектом индюшки. «Какое дело, кто будет согревать постель короля, если корона будет у тебя в руках?» «Что, если Луиза родит его величеству сына раньше меня?» «Этому не бывать», – ответила я и подошла к окну. «Скоро на темно-сером небосводе начнут зажигаться звезды, все до единой, кроме одной. Весь двор уже шепчется о том, что единственная дочь Сейнера бесплодна». «Ты предусмотрительна, Ханна», – сказала Руна, и на ее почти еще детском личике заиграла улыбка. «Вот только не готова делить короля ни с одной девушкой двора». Он должен быть только мой. Глупышка, этот мужчина восседает на троне. У короля должны быть королевские аппетиты. Разве ты одна сможешь утолить его голод? Поговаривают по стиле, он словно неустанный зверь терзает красавица Шора. Те, кто выносит эти долгие муки, он возносит на вершину блаженства. Заговорщицким шепотом пересказала сестре одну из баек его величестве, что передают из уст в уста на королевской кухне. Руна округлила покрасневшие глазки. «Это правда? Откуда мне знать?» – рассмеялась я. «Я не согревала постель короля, но ты непременно мне расскажешь о том, если в этих случаях есть хоть только правды». «Конечно, Ханна!» – кивнула сестра и, утерев остатки слез, принялась припудривать курносый носик.